И Никитин ждал знака. Но в отличие от Пиита, неспокойно. Хотя все, что можно было приготовить, сделал. Где именно заговорщики запалят Москву, было неизвестно. Поэтому свою команду он держал под Васильевским спуском, близ реки. Бочки наполнены водой, голландские пожарные пумпы смазаны и многократно проверены, качают исправно. Людей Митя отобрал самых расторопных. Все трезвые, каждому назначено свое дело. Есть повозные и насосные, есть богорные и ведерные, есть топорники и крышелазники. Войско свое Никитин поделил на две равные части, потому что поджогов будет тоже два. Одну команду поведет он сам, Для начальства над второй из Преображенского прибыл сержант Журавлев. На Бигли Мишевской башне поставлены двое дозорных: один глазастый, другой язычноголосый. Лишь первый узрит пламя, второй зарет вниз, куда скакать. Дмитрий молился, чтоб злодеи не запалили Остожье, где сенной рынок. Займется. Не потушишь. Еще тревожился о Зарядье, где дома стоят тесно и много народу сгореть может. Поэтому и расположился поближе к опасному месту. Заранее решил, что отправится туда сам. А Журавлеву принялся объяснять, как лучше тушить горящие стога сена. Однажды, во время Ногайского похода, Ему случилось с казаками гасить пылающую степь, да еще в бурю. Тут главное головы не потерять, когда сверху начнут сыпаться огненные хлопья. Но длинноногий сержант, хоть не отходил от командира ни на шаг, указания слушал невнимательно. Дмитрия это злило. Преображенец ему вообще сильно не нравился. Ухмыляется чему-то, рожа дерзкая, скрипит на каждом шагу, словно несмазанная телега, и еще дух от него противный. Ночью ливень прошел, недолгий, но сильный. Никитин дождю обрадовался, дерево цареет, дома не так быстро займутся. Встал под струями... Задрало лицо, упрашивая небо, чтоб не жалело влаги. И остальные пожарные стояли на своих местах. «Подумаешь», — побрызгает водой, — «намокнешь, высохнешь». А Журавлев едва закапало, вжал голову в плечи и побежал прятаться под стриху башни. Пока не кончило лить, оттуда не вылезал, а потом старательно обходил лужи, Словно боялся ботфорты запачкать. Притом были они такие грязные, что от лужи только чище бы стали. — Не терплю мокроты, — сказал он, вновь приклеившись к Дмитрию. — Вот, говорят, в европейских землях штука такая есть. Ширм называется. Кожа промасленная на спицах. Раскрываешь над головой. Дождь не в дождь. Сухо, ты, прапорщик, человек не русский, видал такую штуку? Тьфу на него. С минуты на минуту Москва запылает, а он черти про что спрашивает. Пойди, проверь, упряжь, велел ему Мите, чтобы отвязаться. И подковы у лошадей. Время тянулось томительно. На Фроловской башне ударили новые куранты голландской работы. Бум-бум. Два часа уже. Ждать становилось совсем не в моготу. Но тут Митя вспомнил, как отец в детстве рассказывал ему о своих ратных походах. Покойный Ларион Михайлович был настоящий витязь, без страха и упрека. Но своими боевыми подвигами никогда не бахвалился. Если и заводил разговор о войне, то вспоминал только что-нибудь смешное или поучительное, что могло сыну пригодиться в будущем. Именно такое Дмитрию сейчас и припомнилось. Как говорил отец, «Страшнее всего не само сражение, когда о себе забываешь» а ожидание перед сечей. Изведешься весь, с белым светом сто раз распрощаешься, раньше смерти помрешь. И он, Ларион придумал от того страха верные средства. Когда оружие было проверено, воины построены и оставалось только ждать приказа в бой, он доставал из сидельной сумки философическую книгу без которых на войну не отправлялся. От этого и подчинен он спокойнее делалось, и сам умиротворялся. Филозофической книги у Дмитрия, положим, не было, однако имелся дикционарий политесного обхождения, подаренный Василисой Матвеевной, прекраснейший издев. Никитин велел зажечь факел, вынул из пазухи драгоценный дар – и стал учить экспрессии, без которых невозможно обходиться современному дворянину. Выбирал те, что могли пригодиться в беседе с нею. Некоторые слова были красивые. «Поимейте мизерикордию, серечь жальтесь, либо шагрень, грусть тоска». Другие мити не понравились из-за неблагозвучия «херц-шмерц» — сердечная мука, или, того хуже, «фудамур» — любовное безумство. Так или иначе, отцовский завет оказался хорош. За наукой Никитин позабыл о волнении и очнулся, лишь когда по ту сторону Кремля, прорвав ночную тишь, прогремел гулкий удар». Встрепенувшись, Дмитрий спрятал книжку поближе к сердцу, вскочил в седло, взял в руку длинный багор и задрал голову кверху. Началось. «Ну-ка, что там дозорные? Куда скакать?» Рядом, у стремени, возник Журавлев. Он неотрывно смотрел на начальника, должно быть, ожидая приказа правую руку зачем-то засунул в левый рукав. «Сейчас, сейчас!» — успокоил помощника Митя, поглядев сверху вниз. Высунувшаяся меж туч луна осветила молодцеватую фигуру всадника, который в своей пожарной каске и с багром в руке был похож на сказочного витязя. а, -а, -а — вдруг сдавленно выкрикнул сержант, И попятился. «Ты что, Журавлев?» Преображенец и раньше казался Дмитрию странен, теперь же, похоже, вовсе спятил. Сержант отступал все дальше, бормоча. «Ты! Ты!» «Эйзыди! Провались!» «Вот не ко времени!» Никитин спешился, подошел к припадочному, желая его успокоить, однако вышло еще хуже. «Чашник!» — пролепетал безумец. «Мертвый чашник! По мою душу! Сызнова!» И, повернувшись, побежал на негнущихся ногах. «Стой ты, черт! Опомнись! Нам пожар тушить!» Сержант с треском и скрипом несся под дощатой мостовой мимо глухих заборов. На силу Мити его догнал. Схватил за плечо, развернул к себе лицом, влепил ладонью хорошую оплеуху, чтобы привести в чувство. «Успокойся, не то связать прикажу!» Глаза у Журавлева дико вращались, из перекошенного рта вырвалось. зайти. Откуда взялся? Сгинь!» Правая рука дернулась из левого рукава. В ней сверкнул нож. Острый клинок ударил Никитину прямо в сердце. Удар был так силен, что Митя опрокинулся навзничь.